Глава двенадцатая. Рин или вино и специи. Вира, прости меня, я впустил эту женщину к себе в дом, но не в свою жизнь. Уляжется суматоха с сеньоритой, и мы с сестрой уедем. Это просто уплата долга, искупление грехов. Ничего личного. Как на руки все еще помнили. Тепло изящных пальцев с небольшими аккуратными ногтями. Помню, Вира отращивала длинные и красила в красный. Но Данна — зельевар, для нее это непростительная роскошь. Девушка — знахарь. Никогда бы не подумал, что такие встречаются. По-настоящему погруженные в науку, а не просто лекарши, способные помочь максимум от зубной боли. Интересно, как она узнала про змею? Спросить? Но кто я такой, чтобы она отвечала? Можно, конечно, надавить. По сути, сейчас она в моих руках. Но какой тогда смысл в искуплении? Пока я все делал правильно. Если бы не досадная оплошность с артишей, кто ж знал, что мышь сунется к ней в пасть. Вкусно было, лениво спросил я артисию, покачивающуюся из горшка на окне. Сон категорически не шел. Стебель кивнул утвердительно. Розоватое жерло с двумя рядами острых зубов хищно оскалилось. Я приподнял крышку жестяной миски и подцепил один кубик ровно порезанной свинины. Кину, особо не прицеливаясь, Артиша извернулась и поймала на лету. — Может, пойти приготовить чего-нибудь? Несмотря на то, что для меня, как для любого уважающего себя зельевара, готовка была плевым делом, времени на него почти не находилось. Скоро поднимет крик, что стучу поварешками. Ну и гхар с ней. Тягостное ощущение, что все усилия тщетны и что-то идет неправильно, требовалось заглушить. Даже странно, я впервые за несколько лет делаю все, как надо, но неудовлетворенность стала еще сильнее. Наверное, она пройдет только когда я устрою жизнь сестры. Как думаешь, редгийская пахлава поднимет настроение? Артиша качнулась из стороны в сторону. «Нет, тогда, может, медовые оладьи?» Снова отрицательный жест. Неудивительно, мухоловка признавала только сырое мясо. Привычка разговаривать с артисией была из разряда дурных, но что делать, если друзьями я так и не обзавелся? Да и не хотел. Меня все устраивало. Но одиночество, которым я никогда не тяготился, внезапно стало невыносимым. Почему? Вера, как и прежде, в моей памяти и в моем сердце. Откуда же тоска почему то новому и неизведанному, когда у меня есть ты? Я так тебя предал этой гхарховой женитьбой. Надеюсь только, что с твоей мудростью и всепрощением ты меня поймешь. Кивнув Артисии, я спустился на кухню и принялся за дело. Скоро на большом чугунном противне румянились оладушки, не иначе, как на запах кто-то спустился. шаги были тихими и непривычными кора всегда ходила как полководец перед ротой солдат и обернулся дана в сухом платье сестры которая висела на ней мешком и чуть ли не волочилась по полу стояла в дверях кухни я чуть не выронил деревянную лопатку слишком непривычно было это зрелище вернее ощущение которое я испытал соперница выглядела слишком своей неопасной для меня Полагаю, что оно обманчиво, как тонкий лед в Оренгарде по весне. Не спится. Посоветовал бы отдохнуть перед процедурой дознания. Пусть уходит и не нарушает, и без того хрупкого спокойствия. Опытным путем я определил. Гложущая бездна в груди вырастала, когда Данка появлялась на горизонте. — Спасибо, что напомнили, Рин. Рин, мое имя из ее уст было ударом града, по молодым растениям. Если вы полагаете, что ваш временный статус позволяет фамильярничать, то очень ошибаетесь. Лопатка грозила сломаться под моими пальцами, поэтому я отбросил ее на стол. — Всего лишь беру пример с вас, Лиран Вейден. Полчаса назад вы называли меня Донарь. А за спиной зашипели, оповещая, что их нужно переворачивать. и, избавляя от необходимости отвечать, но повернуться к Данке спиной, она обязательно отомстит за искусанную руку. Благодаря снадобью моего собственного изобретения, ее кожа была свежа, как у младенца, но я хорошо помнил ощущение от укуса до того, как приручил Артиссию. И пока я раздумывал, как поступить, соперница прошла мимо меня к печи, Подхватив лопатку, совершенно спокойно начала выполнять простые манипуляции. Стоя ко мне спиной, настолько безрассудная или совершенно не ждет подвоха, я смотрел на нее, в этом несуразном платье, которое так и не смогло скрыть ни тонкой талии, ни... Тьфу! Вам бы следовало одеваться приличнее, прошипел я сквозь зубы, чтобы хоть как-то выплеснуть раздражение, готовое взорваться. Безумно раздражало и платье сестры, и то, что проклятая девчонка спокойно и непринужденно нарушила мое жизненное пространство. Раньше бы не посмела. Где ваши шали? Она обернулась. Сушится. А за одежду, какой бы она ни была, я безмерно благодарна вашей благовоспитанной сестре. Она спасла меня от переохлаждения после того, как вы оставили мокнуть на крыльце. Девица выразительно меня оглядела, будто смотрела прямиком в душу и наживую извлекала то, что осталось от совести. Но кто ж знал, что искупить грехи будет так сложно, что она будет так раздражать? От переохлаждения я могу помочь не хуже сестры, вы это знаете. Начало бесить и сравнение с корой, чего раньше со мной не случалось, даже если кто-то мерил наши достоинства, И не в мою пользу я лишь посмеивался. Теперь же чувствовал к сестре чуть ли не зависть, к сестре-близнецу, к моей лучшей половине. Похоже, пора напиться. Во мне слишком много самых разных чувств. И им тесно. Или они сведут меня с ума, или я их выведу точно паразитов. — Нагреть настойки! — добавил я самым язвительным тоном, на который был способен. — Да, пожалуйста. — Что? Но Данка смотрела так невинно, что, не зная я ее, на что она способна вместе, принял бы за послушницу храма. — Эти вкусные оладушки все равно придется чем-то запивать, — невозмутимо продолжила нахалка, — будто я предложил разделить со мной трапезу. — Не боитесь есть после захода солнца, — вспомнил заповедь девиц, стремящихся во всем походить на солнечных эльфиек. После знакомства с вами ничто не способно меня напугать, — парировала девчонка, дерзко глядя прямо в глаза, не иначе, как нервничает перед завтрашним слушанием. Польщен. Что ж, займитесь оладьями, а я за настойкой. Спускаясь в погреб, я чувствовал, как в груди разливается странное тепло, еще более приятное, чем от медовухи. С чего бы? Вернувшись с небольшим бочонком вина, обнаружил Донаре, за обеденным столом, там, где обычно восседала сестра. Не знаю, о чем она успела подумать за время моего недолгого отсутствия, но пока я оставался незамеченным, прекрасно видел ее растерянность и напряженность в побелевших пальцах, сложенных в замок, в покачивающемся носке домашних туфель, в закушенной губе, на ней взгляд поневоле задержался, И вот тогда-то Донаре меня увидела, и, казалось, смутилась еще больше. Все-таки лучше ей носить шали. Зря я над ними посмеивался. Белая грива волос слишком вызывающе, будто нарочно внимание привлекает. Отойдя к печи, я приступил к действу. Налил вина в котел, добавил специи и цедры. Каждый ингредиент в определенный момент приготовления, пробуя температуру. Через пять минут напиток был готов. Расскажите, как вы узнали о змее? Я поставил перед гостьей голубую чашку из тончайшего редгийского фарфора, наследство нашего аристократичного прошлого. Взамен наляак. А в нем я правильно понимаю зелье откровения? Девчонка подобралась и смотрела на чашку, как на ту змею. А земноводных она боится. Раньше я бы с радостью использовал это знание. как оружие против нее, но не теперь, когда моей целью стало искупление и освобождение. Зелье будет завтра, и вопрос зададут с куда большим пристрастием. Зачем я это говорю? Может, для того, чтобы избавиться от неловкости, которая неизменно повисает между нами в тишине и колет? Как еж тысячью иголок. Донари вздохнула и осушила чашку парой больших глотков, закашлялась. — Нет здесь зелья! — почти равнодушно констатировала она. — Я бы почувствовала запах. Почувствовала запах, как было раньше, из-за чего я и начал работать над продвинутой версией без вкуса, запаха и цвета. Неужели змея по-особенному пахла? Выпад наугад. — Нет, а где она сейчас? — в голубых глазах Донари мелькнул страх. — — Вы же ничего не боитесь после знакомства со мной, — ободряюще напомнил я. Даже не понял, в какой момент стал искренне сопереживать, потому что на душе становилось теплее от предчувствия близкого искупления, или вторая кружка ляга была лишней. Добавил в ляг как секретный ингредиент. Доследователи да забрали. Торопливо добавил я, видя, как исказилось ее лицо. Все же она моя землячка, этот факт. Да, родной северный напиток, да ливень за окном, тогда как в доме было хорошо, натоплено. Все вместе творило магию. Попробуйте. Я гостеприимно придвинул блюдо с горячим угощением. Донари покосилась подозрительно, и тогда я первым наколол оладью на вилку. Момент, когда она откусила первый кусочек, был для нее как осторожный шаг по льду. Я это чувствовал всем своим существом. И оттого так радостно стало, когда гостья принялась уминать за обе щеки. Все понятно. Кора со своим стремлением к здоровому образу жизни даже не накормила толком. Опять я с ней соревнуюсь. И причина тому сидит за столом напротив меня. Может, тому виной пятая кружка ляга, Но я начал чувствовать полное умиротворение, какого не случалось очень, очень давно. «Вы уверены, что следователи спросят об этом?» После седьмой кружки голос Донари звучал нежно, как песня, и само ее имя было колокольным перезвоном Данари. «Определенно, по этой причине вас задержали». «Неужели недостаточно знать, что я не имею отношения к сеньорите?» «Можете надеяться на случай, но лучше рассказать, почему вы так не хотите открывать свой секрет». Вместе мы скорее придумаем, как укрыть часть правды, не прибегая к лжи. Любопытство будоражило кровь, но, возможный исход слушания беспокоил больше. Когда я предлагал фикцию, то даже подумать не мог, что Донари что-то скрывает. Думал, удачи не более. Вместе? Она нервно рассмеялась. — Да вы пьяны. Пожалуй, я пойду. — Нет, не пойдете. Непонятно, какой кхар в меня вселился, но я вскочил из-за стола и схватил ее за руки выше локтей. — Хотите отправиться на галеры? Немедленно говорите или валью зелье вам в горло собственноручно. При слове «зелье» ее лицо окаменело, и остатки благостного настроения ушли без следа. — Недавно вы мечтали об этом, — вздернула подбородок Донари. — Отправить меня куда подальше, а лучше на серебряные поля. Она дернулась в моих руках, но тем самым лишь придвинулась ближе. — Верно, и сейчас мечтаю отправить как можно дальше. Впрочем, моя охватка расходилась со словами. Но что я мог поделать, если все сплелось в тугой клубок противоречий? Вино все еще било в голову, а пухлые губы девчонки были так близко. — Кто там ходит? Рин? — скрипнула кухонная дверь. — Кора... С достопамятным подсвечником так и застыло в дверях, а мы с Данари отскочили друг от друга, будто нас застали за чем-то неприличным. Хмель слетел, а правды про змею я так и не выяснил, зато понял, что не просто исход слушания, а сама Дана вызывала острое любопытство и интерес. И это было плохо.